и фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить – счастливое, отрадное было время. Невзгоды военных лет оставались позади. Дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами. В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех бронлинцев.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 Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей. А тогда славно посидели, пили даже за буранного коронара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о коронаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в Сарозеках живет его друг буранный Едигей и что он хозяин самого красивого верблюда на свете – буранного коронара. Елизаров, Елизаров, отличный человек! Знаток Сарозеков, ученый. Когда Елизаров приезжал в Буранлы Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами напролет. Поведали они гостям то Казангап, то Едигей, продолжая и дополняя друг друга сарозекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае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 того коронар и уродился таким, от белоголовой матки, черный верблюд. Это первый признак его происхождения от акмай. И с тех пор, кто его знает, сколько лет прошло, 200, 300, 500 или больше, но в саразеках род акмай не переводится. И нет-нет, да появится такой верблюд, сыртан, сверхсущество, как буранный коронар. А Едигею просто-напросто повезло.